Второе, при переработке программы руководствоваться основными положениями произведения товарища Сталина Экономические проблемы социализма в СССР. XIX съезд партии избрал комиссию под председательством товарища Сталина для переработки программы и поручил ЦК представить новый проект на рассмотрение следующего съезда Коммунистической партии Советского Союза. На 19-м съезде присутствовали и участвовали в его работе представители почти всех коммунистических и рабочих партий мира. Все они в своих выступлениях горячо приветствовали нашу партию и ее руководство лично товарища Сталина и обещали ей всяческую революционную поддержку. В конце съезда с отчётом им от нашей партии выступил вождь нашей партии товарищ Сталин, который прежде всего выразил от имени нашего съезда благодарность братским партиям и группам за дружеские приветствия, за пожелания успехов и за доверие. "Было бы ошибочно думать", сказал товарищ Сталин, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждаются больше в поддержке. Это неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у братских партий, и она сама должна, в свою очередь, оказывать им поддержку, а также их народам в их борьбе за освобождение, в их борьбе за сохранение мира. Как известно, она именно так и поступает представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание ударной бригадой мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежду, что успехи ударной бригады облегчат положение народов, томящихся под гнётом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды. Особенно в со времён Великой Второй мировой войны, конечно, очень трудно было выполнить эту почётную роль. Такая ударная бригада была одна единственная. Теперь от Китая до Кореи, до Чехословакии, Венгрии появились новые ударные бригады в лице народно-демократических стран. Теперь нашей партии легче стало бороться, да и работа пошла веселее. Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабоче-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драконовских законов. Ответив на вопрос, почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода, товарищ Сталин подчеркнул... Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать. Теперь от либерализма не осталось и следа. Растоптан принцип равноправия людей и наций. Он заменён принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуататорского большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это з нами придётся поднять вам представителям коммунистических и демократических партий и понести его вперёд, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять. Есть все основания рассчитывать на успех и победу братских партий в странах господства капитала. Это было уверенное, мудрое ленинское направление всей политики, стратегии и тактики братских партий в их борьбе за завоевание власти рабочим классом, за революционную победу над господством монополистического и империалистического капитала, стремящегося к новому переделу мира, к новой войне. 19-й съезд горячо, восторженно приветствовал товарища Сталина, возветивши волю и величие нашей партии, одержавшей великой победы